Глава 120 Когда осыпалось стекло витрины, оглушенные Джим были отброшены с вращающего со стола и с трудом понимая, что произошло, стали удивленно смотреть на разворачивающуюся перед ними схватку. Возможные только в кошмарных снах чудовища бились между собой в неуловимо быстром темпе. Их оторванные и отрубленные конечности летели во все стороны фонтанируя зловонной жидкостью, однако на их месте тотчас же возникали другие, еще более опасные. Скоро Джим начал различать солдат кварли и сборную Гиллайна Хьюберна. Первые представляли собой постоянно трансформирующиеся объекты, похожие на металлических пауков-мутантов, и каждая их конечность обладала какой-то своей поражающей функцией. А армия Квардли каловала стилетами металлоразряды, швыряла искрящимися дисками и резала жестким излучением. Ее пауки легко расставались с целым фрагментом своих тел, но тотчас же добавляли их в другом месте. Монстры Гилайна действовали более понятно. Те, что потяжелее, сам Гилайна и его брат Леократус, шли напролом, щелкая клешнями и плюясь дымящейся субстанцией. Минотавры бешено молотили топорами а в подвале Гиллайна Брантофак норовил напасть снизу. Молодой Пантоци швырял огненные шары, которые разрывались со страшным треском, а скрюченный и вызывал злобных зангов и натравливал их на врага. Вся эта невиданная молотилка поразила воображение обоих адмиралов, которые, хотя и были военными героями, таких сражений еще не видели. «Сматываемся!» Первым пришел в себя Лу и зачем-то выстрелил в самую гущу дерущихся. В ответ к нему метнулся один из стрекательных организмов Квардли. Однако скачок гигантского насекомого предотвратил смерть адмиралов. Враги столкнулись возле разбитой витрины и, видимо, от взаимного потрясения на мгновение вернулись к прежним формам. Одним из них оказался штандантерфактор, а другим сам Гилайн. На его шее Джим заметил ту самую вещь, которую у него отняли. «Эй!» – воскликнул он. «Это же мой компас!» И тотчас битва прекратилась, как будто в ее центр ударила молния. Разящие удары замерли на взмахах, огненные шары сжались, а злобные занги зависли в воздухе, полностью потеряв ориентацию. «Нельзя произносить секретные слова!» – строго произнес Кварли. «Нельзя произносить секретные слова», — повторил за ним Гилай. И Джим почувствовал даже не страх, а не ловкость от того, что все внимание было обращено только на него. «Ну, это же мой компас!» — совершенно смутившись, сказал он, а потом подумал. «А какого хрена?» и, изловчившись, сорвал шею Гилай на принадлежавшую ему вещь. И в ту же секунду снова закипела схватка, в воздух полетели оборванные конечности, огненные шары разорвались положенным треском, а занги впились во вражескую плоть. Джим запрыгнул на сиденье Лангсфейра и, повернув секретный болт, запустил двигатели. Затем прибавил газу и аппарат соскочил с вращающегося стола. «Стой!» – крикнул ему Эрвиль в самое ухо. «Никаких стой!» «Надо сматываться, пока эта карусель не остановилась!» Однако Лу не слушал, он выскочил через разбитую витрину и подбежал к какой-то другой разрушенной композиции. Заорал спрятавшемуся в обломках к смотрителю. «Эй, ты! Это золото!» Однако смотритель только пучил от ужаса глаза и освобождал штаны мочевой пузырь. «Это золото, я тебя спрашиваю?» – повторил свой вопрос Лу, тыкая пистолетом в украшение, лежавшее среди рассыпанного стекла. «Лу, уходим!» – что есть силы кричал Джим. Однако звериный рев, взрывы и грохот тяжких ударов не позволяли ему докричаться до эрвеля Наконец Джим увидел Лу, который что-то собирал среди обломков и быстро засовывал найденное в мешок. Кэш бросил нервный взгляд на сразавшихся уродов и снова посмотрел в сторону эрвеля Тот уже бежал обратно. Пара злобных зангов выбрала Лу в качестве мишени – и рванулась на перехват, но Эрвиль шиб с двух выстрелов и благополучно вернулся к Джиму. «Открой багажник!» – крикнул он. «Перегруз будет!» – прокричал Джим. «Открой! Нет смысла возвращаться нищими!» – возразил граф грансар и снова вскинул пистолет, сбив атакующего Занга. Наконец мешок был загружен, Лу запрыгнул на место пассажира, и Джим, опустив забрало шлема, дал ланг сферу полную тягу.